Глава двадцатая. «Чтобы взять, надо отдать». «А знаешь, я ведь и так знаю, что ты хотел мне сказать». Мягкая улыбка озаряет её лицо, словно солнечный свет, с трудом пробивающийся сквозь спутанные сосновые лапы. «Ты смешная. И что даст тебе это знание?» «Греет. Мне тепло вот тут». Тонкая рука ложится в центр груди. «Это и есть та благодать, о которой говорила Йома?» «Я не знаю». «Не жизнь, а сказка. Что ни дальше, то страшнее». Спать. Я хотела только спать, и больше ничего. Парень, когда ружьё своё отдал Тору... Ну, как отдал? Принудительно, в общем. Короче, парень по имени Гриша оказался душкой и отвёл нас в свой лагерь, в котором жарко горел огонь, пахло кашей с тушёнкой, и было так хорошо. Лучше, чем в моём доме, где я прожила пять лет одиночества. Я вдруг себя в его годы вспомнила. Наверняка, если бы меня оставили охранять спящую студенческую экспедицию, я бы не стала, как он, предупреждать, что буду стрелять. Сначала пальнула бы от души, а потом начала разбираться. Нам повезло, в общем, что у студента оказались стальные нервы. Фольклор собираем. Ну и для души сплавляемся по реке. Голос Гриши после двух тарелок сытного завтрака звучал словно сквозь вату. «Места здесь обалденные. А вы?» «Туристы заблудились». «Односложно», — ответил Тор. «Слушай, и сколько вас тут?» «Семеро», — простодушно ответил Гриша. «Пять студентов, профессор и проводник. Сегодня после полудня снимаемся. Завтра рассчитываем уже быть в городе». «Это отлично». «Да уж, моему рыцарю не быть оратором. Скуповат он на слова». «Рафт ваш где?» «Зачем вам?» «Напрягся наконец-то студент». «За шкафом». — ощерился Руслан. — О да, умеет он быть убедительным, когда нужно. — Когда нужно ему. — Слушайте, для сплава нужны навыки, хотя бы минимальные. Если не умеете, угробитесь к чёрту. — Это не твоя печаль. Ты лучше ребят поднимай и валите отсюда прямо сейчас. — Её вон, — кивнул на меня Тор, как на чурку бесполезную. — С собой заберёте. Оружие есть у вас, кроме той пуколки что я у тебя отобрал? «Хотя, судя по тому, как ты легко отдал мне единственное средство защиты, оно бы тебе вряд ли помогло. Слушай, за нами идут плохие люди. Они вас не оставят в живых, когда узнают, что мы тут были. Уводи друзей, если ими дрожишь. Я не шучу». «Эй!» — взвелась я, наконец-то осознав, что этот поганец задумал от меня избавиться. Да ещё примитивно так. «Вот, подонок!» «Это кто тебе сказал, что я послушаюсь и в город уйду?» «Ёма». — хмыкнул, заросший, словно чёртов ети мерзавец. — Ты должна, Лилия, это важно. Доберёшься до полиции, мы не справимся одни. — Ага, ты типа справишься, если шею себе свернёшь на каком-нибудь пороге. Студент прав, я не позволю тебе угробиться в одиночку. И вообще, я всем прощаю, кому должна. Заруби на своём сломанном носу. — То есть ты считаешь, что если мы оба ухайдукаемся при сплаве, будет более лампово? — Лилия, послушай... «Нет, это ты послушай. Или мы вместе, или я одна. Это судьба. Пора смириться. Я ведь всё равно не пойду с этими детьми. Это опасно для них в первую очередь. Крабок придёт за мной, а их не пощадит. Или ты, спасая свою дочь, готов чужими чадами жертвовать. Тогда ты тварь хуже Фантомаса. Он хотя бы честен, и полиция местная наверняка вся под шефом ходит. Тут совершенно другая экоструктура. Закрытая, спаянная. Если ты этого не понимаешь, то ты полный болван». Уже прорала, в один прыжок оказавшись возле Руслана. Замерла, глядя, как он зло раздувает ноздри. «И ведьма эта... Ты и сам сказал, что она просто безумная тётка. Что-то изменилось?» «Ведьма ты, мать твою, чумную бубону!» «Зато я умею сплавляться!» Радостно гаркнула я, понимая, что почти одержала очередную победу. «Почти! Торт только не плюнул в меня с досады!» «Эй, да кто вы?» «Собирай людей и валите. Поверьте, он хоть и малоумный, но знает, что говорит». Мой насмешливый голос вывел из оцепенения мальчишку до этого задумчиво ковыряющего палкой угасающий костёр. Господи, как его мама отпустила шляться по тайге? «Рафт там», — махнул он рукой в ту сторону, откуда доносился отдалённый рёв бегущей воды. «Но, предупреждаю, мы заявим в полицию. Это кража». «Я не поняла, ты будущий филолог или прокурор? Ярлыки навешиваешь сразу». — обиделась я. — Я законопослушный гражданин, — насупился Гриня. Звучит как название дурацкого фильма. — Не слушай её. Очень правильная у тебя мысль. Ты весьма рассудительный парень. проскрипел зубами мой волосатый Ромео. Так меня пластнул взглядом, что я чуть на землю не рухнула, как подкошенная. — Погнали, второй пилот. «О, да, я знаю, как можно взбесить таких упрямых варваров и не показать своих страхов. Судя по тому, как дёрнулась щека он едва держал сейчас себя в руках. Я, если честно, тоже. Это ведь я так лихо похвалилась, что рафты от Бога. А на самом деле... Ну, соврала я. И что? Кто без греха, пусть в меня первый бросит камень?» Рафт мы и нашли почти сразу. Тор нахмурился, рассматривая весьма ненадежную надувную конструкцию. «Ну, что скажешь, коллега?» «Интересно, откуда в его тоне столько издевки? Можно подумать, он прямо дока в этих чертовых утлых плотах». «Симпатичная лодочка». Вякнула, понимая, что сейчас меня наверняка начнут унижать и морально, и физически, и, может быть, ногами даже. «Лодочка?» — взрывел Йети. «Ты наглая врушка «И что? Зато мы вместе». Дернула я плечом и пошла к убийственного размера надувной фигне. То, что рафт этот рассчитан на семерых». «Значит, прекрасно разместимся». Заплыхав энтузиазмом, я все-таки обратила внимание на то, как бородатый за весло ухватился. «Интересно. С первого удара я откину чертовы кубиков и берцы». «Разместимся?» Мой огненный Ромео перекинул весло из правой руки в левую и полез в чертову надувную фиговину, даже у берега кажущуюся совсем ненадежной. Ты понимаешь, что плод слишком лёгкий? Или та белка, что свила в твоей башке гнездо москвы выила напрочь? — Ну да, я всё понимаю. Меньше народу, больше кислороду. Зафонтанировала я идиотизмом, стараясь не обращать внимания на взгляд Тора, которым он меня расстреливал из-под бровей, молча дёргая какие-то верёвки на борту этого грёбаного надувного Титаника. Слово не проронил, гад. — Ты на носу сядешь, я в хвосте. — Кстати, где у этой колымаги мотор? «Мотор у этой колымаги в магазине моторов», — рявкнул красавчик, кинув в меня спасательным жилетом угненно-оранжевого цвета. От неожиданности я не успела поймать кольчушку и едва не свалилась в воду. «Надевай средства защиты, хватай весло и лезь у рафт. Только молчи, умоляю, просто молчи!» «А вообще-то средства защиты — их надевание прерогативы мужчин. Ты, кстати, там в лесу мог бы и подумать об этом. Хотя беременность мне не грозит, а сдохнуть от...» «Заткнись, умоляю!» — простонал этот бедолага. Весло в его руке предательски дрогнуло. Я не стала испытывать терпение мужика, похожего на разъярённого орангутанга. Схватила дюралюминевое грибло, и Юрка заскочила в надувную хреновину, которая чуть не перевернулась тут же под моим весом. «Да уж, к такому меня жизнь не готовила». «Привяжись, там есть канат». «Вот ещё!» — фыркнула, но полезла за страховочным тросом. «Ты же знаешь, я...» Тор закатил глаза так, что наверняка мог бы извилины пересчитать в своем орехе, если бы они там были, но промолчал, за что ему честь и слава. Я уселась у толстого надувного борта, похожего на сардельку, и сглотнула слюну. Жутко захотелось вгрызться в сочную колбасину, чтобы прямо мясной бульон брызгал во все стороны. А если варенье еще сверху? На сардельку. Варенье. Прямо сверху, абрикосового. У меня аж голова закружилась от столь восхитительной фантазии. Желание странноватое, конечно, но у идущих на смерть всякие случаются. Поэтому я пропустила тот момент, когда гадский варвар столкнул чертову утлое суденышко в неблещущую течением неширокую реку. Ну, визуально неблещущую. а а, -а. Орала я спустя десять минут, забыв обо всём на свете, даже о вожделенной сардельке. «Останови, я сойду, умоляю. Вон там припаркуйся, возле коряги». «Весло! Возьми, мать твою грёбаное весло!» Стараясь переорать рёв речушки и мои тупые стенания, заходился мой сильный спаситель. «О, боже! Надувную хрень кидала так, что я уже не понимала, где находится небо, а где земля». Мне в лицо ударялись ледяные потоки, и я почти не чувствовала губ, которые заледенели настолько, что застыли в одном положении, разъявленные вопли ужаса. «Порог, держись!» Тор ухватился за какую-то веревку и потянул ее на себя. «Что он там сказал? Вроде не держаться?» Боже, пусть бы меня нашёл кубик, расчленил и подвесил мою тупую башку на ёлку, как новогоднюю игрушку. Но почему я не согласилась чесать через лес со студентами в город? Мне показалось, что из меня вытащили все внутренности, простернули их в речушки и просто закинули хаотично обратно. Дышать стало нечем. Вода пропитала каждую клетку моего, ошалевшего от лютого страха, организма. Я вцепилась в перекладину, не пойми для чего, служащую в этом адском средстве передвижения. Наверняка серийных убийц в царство мёртвого доставляют именно в такой посудине. «Пожалуйста, дай мне сойти, хотя бы с ума, умоляю!» Профыркала я, как полудохлая лошадёнка, кашляя и отплёвываясь водой. Подняла голову и одурела от изумления или леденящего душу страха. Тора не было, исчез, испарился. «Эй, миленький, любименький, Русланчик, вернись, я все прощу. Даже то, что ты струсил и не договорил, что ты меня...» Мой скулеж прервался лишь, когда я начала отстегивать страховочный трос. Чертов карабин заело, или это просто задубевшие пальцы меня слушать отказывались. Я дергала на себя гадскую застежку, причитая на все лады. Рафт вдруг резко подкинула вверх. Трос натянулся и с оглушительным звуком лопнул. Я полетела вперёд, растопырившись во все стороны конечностями. В воду вошла, как мой любимый колун, подняв миллиарды брызг. Рафт перевернулся, и на мой мир обрушилась непроглядная тьма. Я нырнула. Тонны воды с рёвом сомкнулись над моей бедовой головой. «Господи, помоги!» Воздух в лёгких катастрофически быстро заканчивался. Грудь начала жечь. Я дёрнулась вверх, понимая, что ещё немного, и стану я в водяной лилии навеки вечные. А ещё меня гнало к жизни желание найти Тора и открутить ему его волосатую, глупую, ненормальную, но такую жизненно необходимую мне бестолковку. Чёрт с ним. Пусть и не говорит того, что я от него добиваюсь. Главное, чтобы жив был». «Хотя нет. Сначала я его убью за то, что он меня запихнул в эту мерзкую латчонку. А уж потом... И неважно, что я сама попёрлась за ним. Мог бы объяснить, что меня ждёт». «Аф!» Громко вдохнула я, когда наконец смогла. Меня крутило и бросало течением настолько интенсивно, что я не могла даже понять, где находится берег. Как мясо для сардельки в безжалостной стихийной мясорубке. Хорошо, что моя бабуля заставляла меня каждый день таскаться в бассейн. Наверняка сейчас наблюдает за моими попытками выплыть снизу из царства мёртвых. Да, снизу, потому что садисты только в ад попадают. В детстве я думала, что любящая Грандма меня ненавидит, раз так изощрённо пытает музыкалкой, бассейном и фигурным катанием. Краем глаза заметила в десятки метров от меня знакомую куртку, вздувшуюся пузырём над треплющими неподвижное тело волнами.